«А ну, открывай!» Проорали за дверью. Сколько я не делала вид, что меня нет, что я в душе, в плеере, в гробу в белых тапочках, в дверь не прекращали звонить и стучать на все лады. Я превозмогла неожиданное отвращение к людям и отперла. На пороге были представлены все мои школьные и дворовые подруги, а также и друзья. Народу было пугающе многое, Я даже испугалась, что меня сейчас начнут грабить или бить, но Полина протиснулась сквозь наташи и протянула мне бутылку вина. «Проходите, рада вас видеть», — заулыбалась я. И мы, и мы закивали гости, с интересом разглядывая меня. «На мне узоров нету, и цветы не растут», — возмутился я. «Ты правда жила с Мормоном». Высунулась из-за двери холодильника Наташка «Намбер ван». Я села на пол, как пожухлая листва. Поразительно, что народу, да еще в таком количестве, известно о моем приезде. А уж про мормона я просто молчу. Я что, участвовала в шоу Трумэна? Вы понатыкали в меня жучков? Твой братец ночевал у моего брата. — пояснила Наташка номер ту. Вот так молниеносно и бесперебойно сработал наш дворовый телеграф. Как, впрочем, и всегда. Теперь надо только молиться, чтобы он не донес эту жуткую весть до пригорода в Воронеже, где моя мама мирно взращивала укроп с кабачками. — Выпей, — сочувственно протянул мне бокал какой-то миловидный парень с приятным, но совершенно незнакомым лицом. Я приняла бокалы и погрузилась в раздумье относительно того, как именно собираюсь жить в этом рассаднике сплетен и алкоголизма. Потом мысли снова унесли меня к Олегу Петровичу, и я, опрокидывая в себя стопку за стопкой, рыдала, что по ужасному стечению обстоятельств никого лучше, нежнее, прекраснее этого изувера у меня не было и, наверное, не будет. Меня утешали. Слезы горячими ручьями стекали за воротник. Цвет лица неумолимо приближался к пионерскому галстуку. А я также неумолимо понимала, что жизнь кончена, а впереди ждет меня беспросветная череда унылых дней, среди которых потеряется молодость. Двадцать девять лет. Возраст, в котором женщина уже должна проверять у кого-нибудь уроки. а мужа воспринимать как непременный атрибут, типа шифонера. У меня же не было даже намека ни на то, ни на другое. Но самое страшное, что пройдет короткое лето, настанет сентябрь, мир вокруг станет ярким и разноцветным. Мир вокруг станет ярким и разноцветным. И в день моего рождения, 25 числа, Я в полном одиночестве и стерильности разменяю четвертый десяток. К утру понедельника у меня закономерно и при этом невыносимо болела голова. Нервно захлебывающийся будильник сыграл по ухом траурный марш. Я разлепила глаза и принялась судорожно искать отмазку для работы. Я редко пропускала этот неиссякаемый источник общения и наличности, но иногда все же лживо придуривалось, чтобы полежать в тишине одиночестве. Померила температуру. Результат нулевой. В смысле, градус соответствовал средним показателям, что при условии тяжелого похмелья было удивительно. Позвоню и скажу, что кот разбил будильник. — У тебя нет кота, — услышала я голос совести, очень похожий на Риммин. Ну и ладно. А тогда я не смогла проснуться, потому что мозг отказался приходить в себя. В таком случае тебя пора вязать и паковать в дурдом, оппонировала совесть. Я загрустила. Оставалась одна надежда на гороскоп. Вдруг он категорически запретит мне идти на работу. Я зашла в интернет, и на знакомом астрологическом сайте Нашла таки то, что мне пригодилось. Оказалось, что гороскоп для весов на этот понедельник был самым что ни на есть пугающим. Остерегайтесь негативных контактов. Не принимайте судьбоносных решений. Они могут испортить вам всю жизнь. Также воздерживайтесь от тяжелых физических нагрузок, возможно, получение травмы. «Конечно, судьбоносные решения не входили в программу моих рабочих полномочий, но что такое есть моя работа секретаря, кроме как негативный контакт и тяжелая физическая нагрузка?» «Уж кто-кто!» «А Римка не сможет противостоять такому аргументу!» «Римка не сможет!» «А вот начальник отдела очень даже сможет!» «Еще не хватало сейчас потерять работу!» принудил внутренний голос. Я со стоном добралась до кухни и со спокойствием зомби принялась помешивать в турке кофе. До тех пор, пока оно совершенно неожиданно не разлилось по всей плите. Вот такая у меня реакция, восхитилась я собственной ловкостью. Придумать не стало, подарил эту радость братцу. Собрала волю в кулак, Глаза в кучку, тело в узел и пошкандыбала на работу. От ВДНХ до Савеловской было даже ближе, чем от Юго-Западной, что порадовало бы меня в других обстоятельствах. Но сегодня мозг отказывался выдавать даже простейшие импульсы, типа «подойди к выходу, дура, ты приехала». Что уж там говорить про анализ «времени пути»? Наверное, именно моим тяжелым нравственным и физическим состоянием можно объяснить то, что происходило дальше. Очень возможно. Скорее всего, будучи в нормальном состоянии, я никогда не согласилась бы на такое безумие, хотя при умелом обращении из меня всегда можно вить веревки. Не человек, а ходящее макраме, честное слово. В общем, непонятно, что именно заставило меня согласиться, Но по порядку. Я доковыляла до офиса, дважды чуть не попав под машину, и, вдохнув привычный аромат выхлопных газов, нырнула в нашу проходную и поднялась на старом дребезжащем лифте на десятый этаж. «Приветик, ты опоздала», — порадовалась за меня охрана. «И вам того же», — угрюм отмахнулась я. Наверняка эти гады уже отметили в журнале «Прихода» мой промах, так что штраф в 10 долларов мне обеспечен. — Ты не заболела? — озабоченно осмотрела меня Рима. Таня Дронова тряхнула рыжими кудрями и подсунула мне чашку кофе. — Спасибо тебе, добрый человек! — искренне порадовался я. Хоть кто-то догадался выразить сочувствие не в абстрактных формах, а в виде дымящейся кружки на скафе. Подтягивая горькую жидкость, я мямлила в трубку стандартные приветствие, переключала звонящих на сотрудников, сотрудников на других сотрудников, иногда забывая, кто кого хотел, и переводя звонки наугад в надежде, что абонент больше не перезвонит. Это, кстати, была достаточно популярно у нас в офисе «Забава». Негласное распоряжение руководства именно на нас, секретарей центрального отдела, возлагала обязанности по сдерживанию клиентов со скандальными намерениями. Допустим, у меня поступал вот такой звонок. «Девушка, соедините меня с кем-нибудь, кто сможет внятно объяснить, почему на стенах напротив главного супермаркета в Сыктывткаре написано «Молочница» вместо «Доярка». Мой бренд называется «Доярка». «Одну секундочку, я уточню». Вежливо и ласково отвечал я – а на самом деле не только ничего не знаю о рекламной кампании в Сыктывкаре и о том, кто этим занимается, но и понятия не имею, у кого это можно уточнить, тем более за секундочку. Я жду пару минут. Потом подключаюсь снова. «Ну, уточнили?» – возмущенным голосом переспрашивает клиент. «Будьте добры, назовите ваши реквизиты, номер договора и суть проблемы». еще более ласково переспрашиваю я клиент отвечает еще раз все по второму кругу я вася иванов ооо маслобойник калинина договор номер 3 2 2 2 три на стендах напротив главного супермаркета в сектывкаре написано молочница вместо доярка мой бренд Называется до ярко «И что вы хотите?» – спрашиваю я. «Разобраться». Одну минуточку. Снова отключаюсь я и пару минут полирую ногти. Затем переключаю на внутренний любой номер, что называется «На кого Бог пошлет». Если, например, сегодня 5 июня, я переключаю на внутренний номер 0506. Минут десять клиент и неопределенный сотрудник из какого-нибудь филиала выясняют, что их неправильно соединили, и они ничем не могут друг другу помочь. Сотрудник впервые слышит и о доярке, и о молочнице, и о маслобойнях Калинина. Он вообще занимается сбором статистики и общественного мнения. А клиент, растеряв большую часть своего негодования, Как правило, уже не перезванивает. Но если даже и перезванивает, то уже не так и петиться. Тогда я перехожу к плану Б и принимаюсь сочувствовать. Да, вы правы. Возмутительно повторяю его слова. Недопустимо. Просто непрофессионально кричит мне он, уже не пытаясь найти истинного виновного. Совершенно непрофессионально киваю я. Что же делать? Выпустив весь пар, спрашивает клиент. Пишите жалобу, советую я. Таким простым и неутомительным способом решается уйма конфликтов. Думаю, именно в этом и заключается работа секретаря большой корпорации. Ну и в умении печатать бессмысленные докладные записки, статистические отчеты по центральному отделу и играть в Солитер или «Косынку». Последние служебные обязанности я исполняла с особенным рвением, но в этот понедельник я была не в состоянии разложить даже самый простейший пасьянс, что не укрылось от бдительного ока Римы. «Плохо?» — кивнула она на экран. «Очень», — кивнула я и попыталась сидя уснуть. «Это у меня еще могло получиться», «Однако, не просыпаясь, отвечать на звонки я пока еще не умела. Жаль». «Страдаешь?» — прояснила мою мотивацию она. «А то...» — я не стала спорить. «Что думаешь делать?» «Может, отравлюсь», — поделился Деи Е. После этого Рима принялась бить в колокол и объявлять экстренный совет по спасению утопающей, то есть меня. «Я была против». но сил сопротивляться ее агрессивному натиску у меня все равно не было поэтому вместо сытного и вкусного обеда я была вынуждена сидеть в центре круга из любви обильных коллег по работе и выслушивать их советы коллег набралось аж пять штук во первых рима составляющая программа по исследованию тех или иных явлений рынка душою вела войну против мужского свинства и шовинизма Далее. Таня Дронова, менеджер, ведущая переговоры с клиентами, которые пока еще думают о нас только хорошие. У нее было нежное лицо, но вполне стервоподобный взгляд на любовь. Анечка. Очень способный маркетолог. Она еще больше меня и римки страдала от лишнего веса и поэтому ненавидела всех мужчин. Лиля. Заместитель начальника отдела. К мужчинам Лили относилась вполне положительно, поскольку была замужем и имела любовника, но все равно присоединилась к стратегическому совету в силу должностных полномочий. Она не могла пропустить ни одного важного события внутри нашего отдела статистики и маркетинга. И, наконец, Саша Селиванова, совершенно посторонняя нашей компании карьеристка, метившая на должность Лили, и присоединившиеся к нам в поисках компромата на конкурентку и просто из любопытства. «Ты хоть понимаешь, что эти козлы не стоят твоих страданий?» — призвала меня к ответу Рима. «Белые начинают и выигрывают», — вяло подумала я и попыталась сдаться сразу. «Я понимаю. Я буду стараться выбросить их из головы. Не их!» — А именно этого, твоего мормона, — уточнила Лиля. Поскольку выбрасывать из головы всех мужиков, она правильным не считала. — Почему вы его мормоном называете? — Это я просто так предположила. Он этого вовсе и не утверждал, — уточнила я. — Конечно, конечно, — кивнула Саша Селиванова. — Он просто развратный старый козел. — Тебе лучше? — Намного, — опустила голову я. Так, страдания и безделье — верный путь гибели. Снова взяла инициативу в свои руки Рима. Тебе нельзя оставаться одной. Мне что, к тебе подселиться, ужаснулся я, представив, насколько легче мне станет в Римкиной однушке, где пьет и матерится ее муж-автомеханик, а на кухне воет под гитару пятнадцатилетний сынок. Только не к Риме. После ее дома... Тебе захочется остаться старой девой навсегда, усмехнулась Таня Дронова.